Глава 14 На земле. Агент Пашка Губка наконец-то позвонил. Явно с большого бодуна. По Аркаше Козырному результаты есть, Колосов всходу начал его выжимать. Это Феня Ядрёна. Тёмное это... Язык агента заплетался. Что тёмное? Что ты узнал? Тёмное дело. Ой, тёмное. Никаких концов. Вообще пацаны в шоке. Все до единого в шоке, гражданин начальник. Когда агент Губко переходил на официальный язык гражданина, это означало полное «не проханже» в его фискальных делах. «Не наши это», — заверил он, — «точно не наши. Кто-то залетный их обоих замочил, а наши все точно в шоке». «Проверь информацию по Пегову Игнатию, кличка Король», — приказал Колосов. «Что-то не слыхал про такого», — хмыкнул тридцатилетний губка. Колосов объяснил, разжевал по буквам. «Да ведь сдох он, коньки откинул. Чего же мне париться?» — изумился губка. Пришлось вразумить жестко. «Знаешь, дорогой, без пререканий исполняй, что приказано. На том и порешили». Колосов глянул на телефон. «Все в порядке. Вот и номер губки высветился. Значит, определитель в норме». Почему же тогда ночью он дал сбой? Или у звонившего установлена защита? Призраки в такие игрушки не играют, за технику не прячутся, значит... Он вспомнил свой мандраж там, на набережной. И ему стало стыдно. А ведь ты сдрейфил, Никита Михайлович, форменно сдрейфил. И тебе ли теперь свысока смотреть на того чудилу флориста, на Балмашова, который говорил про это вот... Это самое. Точнее, не говорил, лгал. Но зачем? С какой такой целью? Просто поразвлечься? Привлечь внимание милиции и его, Колосова, к своей неординарной персоне? Что же, встречались в богатой практике Колосова и такие уникумы. Но все они были, как бы помягче выразиться, обиженными богом гражданами. Балмашов же был совсем иной, совершенно иной. Поступили первые данные из поста на Долгоруковской улице. Фото гражданки Пеговой Фаины Игнатьевны. И фото ее соседки по квартире. Колосов вызвал к себе сотрудника, курировавшего это направление. «Чем эта Пегова Фаина занимается?» — спросил он. «Где работает? На что живет?» «Нигде она не работает. Дива она тусовочная», — ответил молодой сотрудник. «Прожигательница». «Чего-чего?» «Жизни-прожигательница», как мой дед их называет. «Модель, что ли?» «Для модели она уже старая, ей за 30». «В интернете о ней много всего. Фотографии, статейки, жёлтые прессы. В общем, популярна она в определённых кругах». «А кто с ней живёт?» «Некая Алевтина Ойцева, 27 лет. О ней тоже сведения в интернете. По нашей картотеке ничего такого». И что-то узнал из своего интернета. Колосов терпеть не мог интернет, потому что сам в нем нещадно плавал. Спортсменка она. Бронзовая призерка чемпионата по биатлону в Бергене. Вот что про нее пишут. Из спорта ушла после травмы, сейчас не тренируется. Колосов записал себе биатлон, глянул на фото этой самой Алевтины Ойцевой. Решительная девица, слегка мужеподобная. Ну, понятно. На лыжах бегала. Из винтовки стреляла. Стреляла? Что связывало этих двух дам с таким быком, как Арнольд? И при тут букеты, заказанные в этом самом царстве Флоры? К полудню, под натиском всех этих вопросов, у него созрело решение ехать на землю, заниматься личным сыском. Он нашел визитку Балмашова и позвонил на этот раз не на его мобильный, а в магазин в Афанасьевском. Ответила ему тоненьким голоском продавщица. «Нет, Андрея Владимировича сегодня здесь нет, и Тихомирова тоже нет, он в Воронцове, и флорист Петровых отсутствует, она тоже там, на базе». Колосов выпил в Главковском буфете чашку кофе, стакан кефира. Купил в магазине на Никитской две бутылки чешского пива, если жара в дороге будет донимать, и погнал в Воронцово с ветерком. Ветерок освежал недолго, на Кутузовском пришлось стоять на всех светофорах. И на Рублевке воткнулся сходу в пробку. Выехал на МКАД, повернулся кружной налево. Справа по всем фронтам наступала Москва. В знойной дымке, как горы, высились башни новых многоэтажек. Здесь полным ходом возводилось элитное дорогое жилье, и архитектурные формы соперничали друг с другом. Занят был каждый клочок, торговые центры, гигантский кинотеатр, крытый каток, дома, дома, дома, автозаправки, рестораны быстрого питания. Слева доживал свой век патриархальный подмосковный сельский пейзаж. Шоссе влекло дальше, открывая полоску леса на горизонте, линию электропередачи и какие-то поля, окруженные забором. Колосов сверился с навигатором, кажется, приехал. Он свернул на липовую аллею, заканчивающуюся, как и в Старогрязнове, воротами. Только эти ворота были распахнуты настиж. Из них как раз выезжала газель с надписью «Царство Флоры». Впереди белело небольшое здание, обшитое сайдингом. Колосов подъехал, вышел из машины. Вдохнул полной грудью. Ну, совершенно другой воздух здесь, совершенно. Пахнет липой, медом какими-то цветами. За белым домиком и начиналось это самое царство флоры. На солнце поблескивали прозрачные купола оранжерей. «Здравствуйте, вам кого?» На крыльцо вышла молодая женщина в ярком открытом цветастом платье и в темных очках. Она была загорелая и ярко-рыжая, как лисица. Колосов видел ее впервые, Ему и в голову не пришло удивиться кардинальной смене имиджа старшего флориста Марины Петровых, накануне побывавшей в солярии и в салоне красоты, выкрасившейся там в рыжую чертовку. Полосов приосанился, представился, предъявив удостоверение. Спросил, с кем имеет честь общаться. «Меня зовут Марина Николаевна. А вы из милиции по поводу тех двоих с фотографией, которую ваша сотрудница показывала». Марина Петровых покачала яркой, как подсолнух, головкой. «Какой ужас! Я этого парня сразу узнала. Он был наш постоянный клиент. Но вам, наверное, Тихомиров нужен. Он отъехал, скоро будет. И Андрей... Андрей Владимирович будет попозже. Они были с утра, теперь вот разъехались по делам». «Я кого-то из ваших совладельцев непременно дождусь», — пообещал Колосов. «А пока у меня к вам вопросы, Марина Николаевна, разрешите?» «Ко мне? Тогда пойдёмте в офис, тут такой солнцепёк». На улице и правда было жарко, а в офисе веяло прохладой от включённых кондиционеров, от стен, обшитых сосной. Марина Петровых привела его в большое просторное помещение, всю площадь которого занимали цветы. Такого обилия цветов в огромных пластиковых и керамических емкостях Колосов не видел никогда. Здесь даже дышать было трудно, хотя пахло приятно. В дальнем конце помещения на стене висел большой тканный гобелен. Сюжет его показался Колосову знакомым, вроде точно такой же он видел дома у Балмашова. Картина прямо настоящая, заметил он. Впечатляет. «Это царство Флоры», — ответила Петровых, включая компьютер на стойке, служивший одновременно и кассой, и рабочим столом. Колосов, прищурившись, рассматривал картину. Катя сказала, что и в магазине у них вроде такая же. Полуголые парни и девицы среди цветов. Небесный возница. Кто-то пляшет, а кто-то на меч бросается в припадке суицида. А вон тот справа... По виду охотник со сворой собак. На копье оперся. Кровавую рану свою разглядывает. С такой долго не проживешь. Кровью истечешь. И никакой помощи ни от кого. Все только на себе зациклены. Вон тот изящный в венке, что позади охотника раненого нарисован. Ноль внимания на него. Цветок какой-то разглядывает. Чего же это они одну и ту же картину и там, и тут, и даже дома вешают на стену. «Марина Николаевна, значит, покойный Алексей Бойко был вашим постоянным клиентом?» — спросил он. «Тот здоровенный, бритый, который на фото в чёрном костюме?» «Да, постоянным. Делал крупные заказы. Петровых показала на компьютер». «Он Арнольдом здесь никогда себя не называл?» «Нет, имени его я вообще, честно говоря, не помню. В компьютере фамилия и адреса, по которым он просил доставлять заказы. Вот эти адреса» а второй, что был на снимке, вам не знаком? Нет, она покачала головой. «Разрешите на адреса взглянуть?» Колосов глянул на монитор. «Так, это самая Долгоруковская улица и посёлок Большие Глины. Больше ничего. И какие же цветы гражданин Бойко заказывал у вас?» «Разные, по сезонам. Заказывал дорогие авторские флористические композиции, а в последний раз заказал просто цветы». «Много. Целые охапки. Последний раз — это когда?» «Неделю назад. Мы не отправляли этот заказ, он сам за ним заехал на машине. Черная такая, внедорожник. А еще раньше, когда он тут был?» «Где-то примерно в двадцатых числах мая заказал композицию, как раз сезонную. Нарциссы и гиацинты. Нарциссы, ясно». И тот заказ он просил отослать. «Да, по этому адресу, в Москву, наш водитель отвёз». «Тут в базе данных, значится, гражданки Пеговой, да? А сама эта Пегова с ним, Сбойко, за цветами когда-нибудь приезжала?» «Она приезжала одна. С ним я её не видела», — ответила Петровых. «Значит, и она тоже была вашей клиенткой». «Она никогда не платила, а клиенты ведь платят». Марина Петровых сдвинула чёрные очки на лоб, выпрямилась. Ей же всё доставалось даром. «То есть как даром?» «Даром. Со своих знакомых Андрей... Андрей Владимирович денег не берёт». «Пегова, знакомая Балмашова?» — спросил Колосов. «Да», — ответила Петровых. «Что-то в голосе её изменилось». «И часто она у вас бывала?» «Не часто. Здесь или в Москве?» «И в Москве... Нет, чаще здесь. Андрея ведь... Андрей Владимирович в магазине почти не бывает. Он приезжает сюда работать». На имени Балмашова она словно спотыкалась каждый раз. «Что вы всё меня про неё расспрашиваете? Вот Андрей вернётся, всё скажет сам, если, конечно, захочет». Колосов глянул на неё. «Да... Хорошо, тогда вопрос к вам». Скажите, пожалуйста, Марина Николаевна. Вот наша сотрудница обращалась к вам по поводу консультации по цветам, найденным нами на месте убийства. «Сейчас скажу, как они называются». Колосов вытащил блокнот. Кро «Крокус и Смилакс. Скажите, Бойко у вас их покупал вместе с остальными?» «Нет. Там же один искусственный был, а мы искусственными не торгуем». «Значит...» Эти самые «Крокус» и «Смилакс» вы не продавали?» «Нет. Лиана «Смилакс» вообще используется только как декоративное средство». «Откуда же они тогда там взялись?» — наивно спросил Колосов. «Вот загадка. Точно это не ваша продукция?» «Нет, нет, уверяю, вас точно не наша». «Меня как-то это удивляет. Бойко купил у вас целую охапку. Да, он заказал тогда много, в основном розы». Рос у них полна машина была, это мы видели. Но эта чёртова Лиана опять забыл, как её смилок терпеливо подсказала Петровых. Ну да, и этот жёлтый из пластика, словно кладбищенский. «Живые крокусы давно отцвели», — усмехнулась Петровых. «Нигде вы сейчас их не найдёте. Сезон у них начинается в феврале, а сейчас июнь». «Отцвели», — говорите, — «крокусы». «Отцвели уже давно хризантемы в...» Колосов обернулся, оглядывая магазин. «А смилокс у вас есть?» «В оранжереи можно найти. У нас богатый выбор декоративных растений». «Нетрудно будет показать, хоть как выглядит. Пожалуйста, пойдёмте». «Но это точно не ваши растения. Уверяю, мы такого в тот раз клиенту не продавали. Они снова вышли на солнце» и в это время к зданию подъехал спортивный «Ниссан». «А вон и Сергей Геннадьевич вернулся», — обрадовалась Марина. Колосов увидел за рулем компаньона Балмашова. Тихомиров тоже узнал его и удивленно развел руками. «Плотно вы взялись за это дело», — сказал он, подходя. «Здравствуйте». «Имя отчества вот ваше позабыл, простите». «Никита Михайлович». Колосов смирил собеседника взглядом. «А дело-то не одно», — Дел, кажется, два. Это из милиции насчет той фотографии. Подождите. «А вы разве знакомы?» спросила Марина. «Успели познакомиться», ответил Колосов. «Сергей Геннадьевич, я действительно приехал по поводу опознания Мариной Николаевной и вами, покойника на фотографии, который оказался вашим клиентом. Мы расследуем дело о двойном убийстве. Он и его работодатель, жертвы. Бойко и Суслов их фамилии. Между прочим... «Вы с Мариной Николаевной здорово нам помогли. Продвинули розыск». «Да?» «Я бы предпочёл, чтобы продвинулись розыски того, кто...» Тут Тихомиров глянул на Марину и продолжать про нападение на Балмашова не стал. «Ну да. Катя же говорила, что девица ничего не знает. Они от неё скрыли», — вспомнил Колосов. «Их фамилии мне мало что говорят», — сказал Тихомиров. «Вот фото». «Взгляните еще раз для памяти». Колосов достал снимок, сделанный на месте происшествия. Тихомиров внимательно посмотрел на него. «Черный Митсубиси Паджеро», «Цветы», «Два трупа», «Кровь на одежде». «Чему вы улыбаетесь?» — спросил Колосов. Тихомиров действительно улыбался. «Так». Тихомиров не стал посвящать этого опера в то, что вспомнил вот сейчас и так не кстати сегодняшнее утро, разбудившую его громкую музыку с дачной террасы. Он спустился и увидел дочку Сашу и близнецов. Саша, пока родители и нянька спали, конечно же, включила плеер-книжечку DVD. С техникой в свои пять лет она была прочно на «ты». Диск ей попался балетный. Жена Тихомирова в юности занималась балетом и коллекционировала записи постановок. Под музыку «Умирающего лебедя» По террасе кружились с раскрытым зонтиком близнецы Серёжка и Митька. Том наклонили головки, что-то там изображали ручонками, поднимаясь на цыпочки, старательно умирали. «Чтоб я больше этого не видел!» — прикрикнул на них Тихомиров и вырубил плеер. Он хотел быть строгим, но его душил хохот. «В общем, печально всё это, конечно», — сказал он, возвращая снимок, так и не погасив на губах столь неуместную улыбку. «Этот вот, что справа, лысый, он к нам приезжал за цветами. То есть просто один из ваших клиентов?» «Да, один из. Я бы хотел вас спросить, а как то дело? Ну, то, понимаете?» «Проверяем», — Колосов хмурился но у меня пока к вам вопросы. Мы вот с Мариной Николаевной выяснили, что по адресу, по которому потерпевший Бойко посылал цветы, проживала некая гражданка Пегова Фаина, как оказалось, знакомая вашего компаньона Балмашова». «Фаина? А при тут она?» изумился Тихомиров. «Вы ее тоже знаете?» «Ее пол Москвы знает». «В каком это смысле?» «В том, что красивая женщина всегда и всем заметно ответил Тихомиров весьма дипломатично. Марина Петровых при этих его словах повернула назад к офису. «Марина Николаевна, вы же обещали мне показать, на что похож этот самый Смилакс», — окликнул ее Колосов. «Тогда пойдемте. Я не могу вечно тут стоять. У меня есть дела», — объявила она сухо и пошла вперед. Тихомиров за ее спиной состроил гримасу, Вот такие уж мы, что поделаешь. Они двинулись за ней. За офисом начинались оранжереи. За ними Колосов увидел большое поле, разбитое на аккуратные участки. На одних росли саженцы, другие были отданы под хвойные делянки. «Питомник тут у вас, да?» — спросил он. «Выращиваем на продажу для декора и озеленения», — пояснила Марина. «То, что растет в нашем климате, в наших широтах. Тут вот ивы, белая, пурпурная, кизильник, калина. Она, как полководец, указывала на ряды саженцев. Барбарис Тунберга, конский каштан, здесь вот клёны у нас, маньчжурский, серебристый, зеленокрылый. Это клён ложный, зибальда. Тут вот семейство лоховых. «Лохи, значит, дремучие», — усмехнулся Колосов. Они шли через молодую рощу. Дальше начинались хвойники. Пушистые канадские елочки, карликовые кипарисы и туи, можжевельник, горные сосны, тис. Здесь были затененные участки с травой. Сангвинария, медуница, бересклет. Машинально перечисляла Марина. Были и солнечные поляны, где на аккуратных грядках росла цветочная рассада. Были места, где цветы уже цвели вовсю. Колосов увидел огромные ящики с аккуратными пластиковыми горшками. Хоть сейчас высаживай на газоны и клумбы всю эту разноцветную красоту. «Тут вот у нас в основном гвоздики разных видов», — пояснила Марина. «А это вот герани, дельфиниум, маргаритки. Ну, а тут было то, что уже сошло. Чей сезон кончен. анемоны нарциссы, незабудки». «Кто же это все тут у вас обрабатывает?» — поинтересовался Колосов. Сорняки и полит, копает грядки. «Китайцы в основном», — зевнул Тихомиров. «Очень старательные. Руками умеют работать вдумчиво. Не лентяи, как наши. И пьют мало». «И платите, наверное, за труд одну треть», — хмыкнул Колосов. «Платим по договору. Вы что думаете, мы тут в золоте купаемся?» — в тон ему хмыкнул Тихомиров. «Знаете, что это такое? В нашем климате чертовом...» Он широким жестом обвел угодья царства Флоры. «Авантюра эта сплошная, вот что! Рентабельность — 30%. За счет таланта и знаний Андрея только и держимся на плаву. Помните, какая зима была в прошлом году? Сначала, как в Европе, залило все, потом морозы жахнули. А весна какая была? То-то. Сколько у нас деревьев, сколько саженцев погибло. А рассады сколько? Такие были убытки». И так каждый год, слушай метеопрогноз, а потом иди и повесься. У вас оранжереи отапливаемые. Этой зимой у нас сначала свет вырубили на целые сутки, провода где-то там оборвались из-за снегопада, а потом еще через пару недель и теплоцентраль прорвала. Сколько труда погибло, сколько товара. А ведь все это, как Андрей говорит, живое. И умирать раньше времени не хочет». «Нет, Никита Михайлович, наш бизнес — эфемерный и ненадёжный, зыбкий, как мираж. Выкручиваемся с Андреем пока как можем». «А ко всему ещё и по арбитражам затаскали», — вставила Марина. «По арбитражам?» — спросил Колосов. «Это двухлетней давности эпопея», — Тихомиров недовольно поморщился. «Двух хозяйствующих субъектов, спор это сейчас называется. Брали мы с Андреем кредит в одном банке, да неудачно». Расплатиться хотели, делая ставку на закупку цветов на Ближнем Востоке, в Ливане и Израиле. А между ними, бац, война. Какие уж тут цветы, какие закупки. Ну и чуть не прогорели. Банк под видом неуплаты хотел нас с молотка пустить, обанкротить. «Земля наша их очень интересовала», — вставила Марина. «Да, земля здешняя дорогого по нынешним аппетитам стоит». «Кругом-то всё уже почти застроено, а тут у вас прямо рай», — Колосов вздохнул. «Это что у вас, виноград?» «Здесь кустарниковые и лиановые грунтовые». Марина указала на шпалеры из штакетника, по которым велась упругая молодая поросль. «Амурский виноград. Это вот актинидия, а в оранжерея тропические». Она открыла дверь в солнечное сооружение из пластика с выпуклым куполом. Здесь, как и в оранжереи олигарха Гурнова в Старогрязнове, было влажно и душно. Но не так круто и помпезно. Все по-деловому, по-научному. «Вот Смилакс обыкновенный. Теплолюбивый он», — Марина показала на какую-то зеленую ползучую плеть. «В горшке и на удобной подпорке. Колосов с кислой ознакомился». «И где еще такие выращивают?» «В любой частной оранжерее, можно и в домашних условиях». В домашних он тяжко вздохнул. «Я любовался на все ваши ботанические чудеса, но самого главного так и не увидел». «Где же у вас конопля?» Марина и Тихомиров переглянулись. Тихомиров фыркнул. «Вы совсем как здешний участковый», — сказал он. Явился он к нам однажды и говорит, «Цветы — это, конечно, красота, но мак-то где? А почему, скажите, мы не можем выращивать коноплю и мак? Наркосодержащее запрещено». «Кем запрещено?» 500 лет в России конопляное масло ели, и веревки плели конопляные, сайки с маком пекли, и сейчас пекут». «Я русский человек», — Тихомиров ударил себя в грудь, «и это наш национальный продукт — конопля». А на то, что какие-то там безбашенные придурки курят, жрут и колятся, плевать мне с высокой колокольни. Без них только чище будет. Дышать легче, когда скопытится. Нельзя из-за какой-то кучки отщепенцев, отбросов запрещать то, что выращивалось, культивировалось веками, что приносило прекрасный доход. «Были бы у вас дети, говорили бы вы по-другому, Сергей Геннадьевич. Трое у меня, трое на моей шее». Тихомиров хлопнул себя на этот раз по затылку ладонью. «Ради них и стараюсь. Только ради них одних, потому что люблю. Но коноплю и ради них бы не запретил». Там еще кто-то явился. Марина посмотрела в окно оранжереи. «Наверное, клиенты, я пойду». «Пойдемте все вместе. Я тут все уже осмотрел», — сказал Колосов миролюбиво. К конторе тем временем друг за другом подъехали две машины. «Вольво» и... Тут Колосов не поверил глазам своим. Чёрный Митсубиси Паджеро. Ну, точная копия того, Большеглинского. Из него вышел высокий, спортивного вида брюнет в джинсах и белой футболке пола. Из Вольво вышли две молодые женщины, и, подойдя, Колосов понял, что и они ему, как и чёрный внедорожник, знакомы. Нет, не лично, а по оперативному фото, которое он всего час назад держал в руках. Фаина Пегова и Алевтина Ойцева. Они самые, фигурантка и ее соседка по квартире, подруга. То, что эта самая Фаина окажется такой вот, такой красоткой, Колосов не ожидал. По фотографии никогда нельзя полностью судить о человеке, впрочем, как и по видеосъемке. «Привет, всем привет! Сережа, чао!» Фаина помахала Тихомирову, и потому, как он улыбнулся в ответ, Колосов понял, от отчего он отвечал на вопросы об этой женщине так, как отвечал. «Марат, и ты здесь? Боже, сколько зим! Каким ветром тебя занесло?» Попутным. Брюнет за руку поздоровался с Тихомировым, улыбнулся Марине, скользнул равнодушным взглядом по Колосову. И обернулся к Фаине, словно и не замечая стоявшей возле машины Али алевтины «Давно не виделись, радость моя!» «Ещё как давно, радость моя!» — ответила Фаина точно с такими же интонациями, как до этого разговаривала с Алией. «Радость, радость, радость моя!» Это было её фирменное присловие. И те, кто общался с нею близко, невольно подхватывали его, заражались. Колосов понял, что этот Марат — знакомый фигурантке Пеговой. Вообще все они оказались знакомы, судя по их приятельскому перебросу фразами. «Действительно, давно к нам не заглядывали, Марат Евгеньевич. Да, дела, Сергей, будь они неладны. Процесс за процессом в суде, отдохнуть некогда. Тут вот в лес на пару дней еле вырвался. На охоту? Ба! На уток? Какие утки? Такого кабана завалил. Сейчас же вроде не сезон. А-а-а! Марат с усмешкой махнул рукой. Места надо знать. Если есть желание, могу порекомендовать и вам, и Андрею. Кстати, он здесь? Да вон он, лёгок на помине. Тихомиров кивнул на показавшийся в воротах Мерседес Балмашова. Марина Петровых поспешила навстречу. Буквально остановила Мерседес на полпути, на середине аллеи. Балмашов вышел и направился к ним. А она засеменила рядом, стараясь попасть в такт его шагам. «Это что, правда?» — послышался за спиной Колосова голос Фаины Пеговой. «Что тебя интересует, радость моя?» — в тон ей спросил Марат. «Правда, что ты с этой своей... ну, с этой... разошелся? Ты кого имеешь в виду? Их так у тебя много? Последнюю? Ксению? Марину? Леру? Да, мы расстались с друзьями а кто на очереди следующая? А у тебя кто на очереди, радость моя? Не знаю, Маратик. Был один, забавный такой, колоритный мужик. Да ты, кажется, однажды его видел со мной в клубе мельком. Я только мельком все эти годы тебя и видел. Мелькнешь и исчезнешь. Это тот бритоголовый с золотой цепью на шее? Цепь его как раз не уродовала. «Золотая цепь на дубе том», — Фаина усмехнулась. «Да, как-то все сломалось в одночасье, разрушилось. Вот приехала узнать, как и что, подробности». «Здесь? У Андрея?» «Не у ментов же», — хмыкнула Фаина. И по этому ее коротенькому замечанию Колосов понял, о чем бы эти двое ни говорили, его собственная беседа с дочкой Пегова-головнюка-короля в любом случае будет не из легких. Но сейчас общаться с фигуранткой было пока еще рано. А вот алевтина Ойцева, Аля, по-прежнему молча стояла у машины. Стояла, опустив голову, кусая губы. Подошли Балмашов с Мариной. Та, видно, уже успела доложить, зачем явился майор из угрозыска. «Добрый день», — Балмашов окинул Колосова взглядом. «И здесь меня разыскали. Одну минуту, и я в полном вашем распоряжении. Марат». «Рад вас видеть. Фанни, привет!» Он наклонился к Фаине и поцеловал её в щёку. «Мы с Алькой по дороге к тебе завернули». Фаина впервые обратила внимание на заскучавшую подругу. «В Москве? Сахара? А у вас тут так хорошо!» «А я за цветами, Андрей», — сказал Марат. «Как всегда, для вашей матери». «Как обычно, но нужен эксклюзив». «Сейчас что-нибудь подберу», — Балмашов улыбнулся. «Вы проходите». «Марат вот нас на охоту приглашает», — усмехнулся Тихомиров. «На кабана». «Серьезно? И что? Это правда?» Балмашов бросал фразы рассеяно. Колосов ловил на себе его взгляды. Странно, у него было ощущение, что во всем этом оживленно-приятельском сумбуре такой неожиданной встречи всех со всеми, Балмашова всерьез интересует только он, Колосов, он и никто другой. «То есть я вру, что ли?» — хмыкнул Марат. «Простите, я просто подумал, что... Значит, вы уже успели поохотиться на кабана?» «Завалил с первого выстрела», — самодовольно ответил Марат. «Некому, некому было уличить его во лжи. Егер из Евпатьевского леса был ох как далеко». «В следующий раз...» «Дайте знать заранее, составим вам компанию», — сказал Тихомиров. «Милое дело, охота». «Вас, ребята, жены не отпустят», — усмехнулась Фаина. «Придется с Маратом ехать мне по старой дружбе». «Пойдемте, я подберу цветы, там и поговорим». Балмашов вежливо дотронулся до плеча Колосова. «Нет, Марина, ты, пожалуйста, останься. Я сам займусь этим заказом». «Я и не собиралась с вами идти», — ответила Марина Петровых. «У меня... у меня вообще куча дел». Балмашов повел Колосова к конторе. На крыльце Колосов оглянулся. Фаина о чем-то оживленно разговаривала с брюнетом Маратом возле его черного Митсубиси Паджеро. «Интересно, а где наши подумал Колосов. «Где машина наблюдения? Они же ее вести должны были с Долгоруковской. Или так закамуфлировались, что даже я их не вижу?» Позже он выяснил, что машина наблюдения была. Она следовала за фигуранткой неотступно из Москвы, потом в Москву. Но это не помогло. Помочь и что-то изменить уже было невозможно. Но тогда они еще об этом даже и не подозревали. «Значит, сегодня вы приехали не только из-за меня», — сказал Балмашов, когда они оказались вдвоем внутри, возле стойки рецепции с компьютером. «У нас дело...» об убийстве двух человек. А они неожиданно для нас оказались вашими клиентами, Андрей Владимирович. «Цветы у вас приобретали», — ответил Колосов. «Я в курсе. Мне Сергей сказал, что ваша сотрудница приходила в магазин». Балмашов отошёл вглубь зала. чтобы такое на этот раз предложить ему? Ничего, если я буду разговаривать и заниматься композицией». «Ничего». «Хорошо, у вас тут всё организовано», — похвалил Колосов. Прогресс и полная модернизация. А раньше одни совхозные хибары тут догнивали. Да, тут всё было в совершеннейшем запустении. Балмашов выбирал цветы для композиции. Это вот, пожалуй, и это. Ирисы, голубую гортензию и... Он просил что-то оригинальное. Пусть будет на этот раз клематис. Я уж и не надеялся, что мы с Сергеем всё это осилим. Трудно было всё это сажать, строить. Да уж, нелегко, поверьте. А когда мы вроде как сорганизовались, бизнес наладили, взяли и наехали на нас по-крупному, еле-еле отбились. Кто же это? Банк один московский. Прогресс и развитие. С кредитами мы запутались немного, в должники попали. Ну а потом арбитраж. Полтора года разбирательство длилось. Спасибо Сергею, он всё на себя взял. Без него я бы не справился, пожалуй, и бизнеса бы лишился. Он и по судам мотался, и адвокатов дельных нанял. Да вот, кстати, рекомендую. Один из них, для кого и стараюсь. Балмашов показал глазами на цветы. Отличный адвокат. Колосов понял, что речь идёт о том самом Марате. «Ну а сейчас как ваши арбитражные дела?» — спросил он. «Всё вроде утряслось». «Процесс мы выиграли. Банк даже на свой десятилетний юбилей нам заказ на поставку цветов сделал. Так что всё хорошо?» «Да, видно, не всё». Колосов смотрел, как он работает. «На вас, вот как вы говорите, напали. Клиентов ваших кто-то убил». Балмашов встал к нему боком. Лицо его оказалось в тени. Он молча и быстро собирал цветы в небольшой круглый букет. Ловко, сноровисто, сноровисто. С цветами он обращался бережно и одновременно безжалостно, обрывал, укорачивал стебли, сдирал лишние листья, почти не прибегая к помощи ножниц или секатора. «Вы были знакомы с гражданами Бойко и Сусловым?» «Что?» «С клиентами, покупавшими цветы?» «Которых убили и по поводу которых вы сегодня приехали?» «Нет». «Вы их не знаете и никогда с ними не встречались». Мне их фамилии ничего не говорят. О фотографии. Колосов выложил на стойку снимки с места происшествия. Балмашов слегка повернул голову. Один довольно часто приезжал за цветами. Второй... второго я тоже видел. Тот, что приезжал за цветами. Бойко, правда, больше известный как Арнольд. Между прочим, он цветы посылал регулярно той вашей приятельнице, которая сейчас там снаружи. Колосов смотрел на руки Балмашова. «Фаине?» «Да, у них там что-то было. Кажется, ничего серьезного». «А вы давно знаете эту самую Фаину?» пеговая ее фамилия». «Мы знакомы несколько лет». «А девушка, что с ней приехала?» «Аля? Они живут вместе». «Покойный Бойко и его работодатель Суслов были из криминальной среды». «Правда?» Я как-то говорил Фаине, чтобы была с этим парнем поосторожней. Словно чувствовал. Балмашов напоследок поправил что-то в букете. Поднял голову. «Ну как вам?» «На свадебный похож, только не белый». «На свадебный?» — Балмашов выпрямился. «Вы заметили?» «Дело в том, что этот наш блестящий адвокат...» «Одним словом, Марат, очень любит свою мать. Я её видел...» «Одна из красивейших женщин Москвы была в своё время, и даже сейчас очень и очень. И он её, знаете, так нежно любит...» «А при здесь свадебный букет?» — спросил Колосов. Балмашов лишь усмехнулся, пожал плечами. «Вы заменили замки в доме?» «Пока что не успел. Сергей мне утром тоже напоминал. Обязательно заменю, не беспокойтесь». «Больше никаких ЧП с вами не было?» «Нет». «Невольно начинаешь думать, точнее, верить, что... что?» «Ничего, так. Надо же. Нас позвали охотиться на кабана. Вот умора». Колосов тяжко вздохнул. Разговор походил на какой-то сплошной абсурд. Балмашов в ходе допроса, а ведь это был по сути допрос, не сказал ничего конкретного о том, что его Колосова интересовало. На месте убийства, точнее, на самих трупах, мы обнаружили в качестве вещдоков фрагмент растения. Ваши сотрудники сказали, что это Лианос Милакс и что-то похожее на искусственную имитацию цветка крокуса. Сергей мне говорил об этом. Марина тоже. Это и есть цель вашего приезда ко мне? Нет. Но я бы хотел установить, где приобретены эти... вещи. Не у нас. Точно? Марина Николаевна только что показывала мне в вашей оранжерее этот самый Смилакс. Вы найдете его где угодно, даже вон там. Где? Колосов невольно обернулся. Балмашов указывал на гобелен на стене. Жест этот Колосов не понял. При тут гобелен? У вас дома ведь точно такая же картина висит, спросил он. Вы это заметили? Это моя любимая вещь у Пуссена. Царство Флоры. Балмашов заметно оживился. Вообще-то их у Пуссена две. Одна в Дрезденке, другая в Лувре. Но мне нравится именно это. Мальчишкой как-то, пацаном, наткнулся в альбоме с живописью чисто случайно и, что называется, запал, заторчал. «У вас так никогда не было, нет?» «Что?» «Ну, вот что-то вдруг помимо вашей воли, помимо вашего желания, как заноза, входит в сердце...» и никак от этого не освободишься. У меня такого не было. Неужели? А я думал, это сплошь и рядом. Заноза. Любовь, например. Нет? Неужели нет? Он заглянул Колосову в лицо. Красота. Или другое. Например, страх. Страх? Ночная заноза. Там, тогда, на набережной, минутный мандраж» каким-то шестым первобытным чувством уловленная, засечённая угроза. Неизвестная, безымянная и от этого ещё более пугающая. У меня такого не было. «А это что? Какая-то аллегория античная?» — грубо оборвал его Колосов. «Как-то странно всё изображено. Нелогично. Этот вот парень кровью истекает. Тот зарезаться мечом собрался, а остальным хоть бы хны. Кто пляшет, кто на травке валяется». «Этот вот наверху, который кучер, коней, знай себе, погоняет». «От него всё и зависит», — Балмашов кивнул на небесного возницу. «Их жизнь, их смерть. В принципе, все они обречены и скоро умрут. Знаете, я ведь пацаном об этой картине даже стихи писал. Вот до чего меня занозило. Как же там у меня было-то? С полей медовым тянет ароматом, и хочется покоя и любви. Но нет любви, нет и покоя в царстве Флоры. Лет 16 мне было. А каково? Нехило? А Юра Шевчук в это время про периферию стихи писал. Навоз целует сапоги, кого-то мочит у реки. Периферия. А Башлачев в Череповце грибоедовский вальс бацал на гитаре про водовоза Степу Грибоедова и про небо Аустерлица. Ну а я... Про царство Флоры. Охотник Адонис не смотрит на чудесный танец Флоры. Он знает, что умрет, что кровь его уйдет в песок и вырастет цветок. В принципе, все они, вся эта красота растет и всходит на наших костях, на нашей с вами плоти бренной, смертной. Мы для них только лишь удобрение, навоз. А они для нас. Разве это недостойно? пары-тройки стихотворных строф «Готова ваша композиция?» — спросил Колосов. У него болела голова. Он явился сюда, чтобы работать, получать ответы на интересующие его конкретные вопросы. А его форменным образом забалтывали разной ерундой. «Совсем готова. Только, смотрите, она его, кажется, увозит, похищает». «Как романтично!» — воскликнул Балмашов. Колосов выглянул в окно. Фаина Пегова садилась в чёрной Митсубиси Паджеро. Брюнет-адвокат по имени Марат сидел за рулём. «А как же букет для вашей мамы?» — крикнул ему былмашов выходя на крыльцо. «Потом заберу. Позже!» — отрывисто бросил Марат. «Фаина, а ты чего приезжала-то?» — громко спросил её Балмашов. «Я так и не понял». «Ничего». «Сейчас это уже неважно Потом, после!» — звонко ответила Фаина. Заурчал мощный мотор. Она высунулась из окна. «Алечка, радость моя! Придется тебе сегодня без меня обедать!» — обратилась она к подруге. «И, наверное, ужинать тоже. Можешь на машине погонять. Вот, лови ключи!» Она бросила ключи от Вольво. «А домой мне что, сегодня совсем не возвращаться? Ехать к себе в конуру?» Колосов, слышавший этот диалог, потом не раз и не два вспомнил эту фразу Алевтины Ойцевой. И ее голос, особенно голос, хриплый, насквозь пропитанный обидой, ревностью и злобой. Проходя мимо Ойцевой, он заметил, как она что-то нервно ищет в своей маленькой спортивной сумке, висящей у нее через плечо. Он еще подумал, какие-нибудь ключи или пудреницу. Но это были не ключи и не пудреница. Это было нечто совсем другое.